Серия «Потустороннее». Оно существует. Александр Матюхин. Дразнилки. Текст читает Дементьев Илья. Пролог. Лева выйдет! — мальчишеский голос вырвал Ивана Борисовича из дремы. «Что? — Что? — Какой Лева? Приснилось, будто на улице февраль, а Иван Борисович не закрыл окна. За несколько минут в квартиру намело снега, который таял рыжими кляксами вдоль батарей, на подоконниках, на диване и даже на телевизоре. Но на самом деле сейчас подбирался конец июля, оглушительная жара. Такого душного лета Иван Борисович не помнил давно. Кондиционер не справлялся, приходилось открывать окна, чтобы вечерняя прохлада хотя бы немного вытесняла жара с квартиры. «Нам бы леву! звонко крикнули с улицы. «У нас клюшки есть, пусть шайбу захватит! И гвозди!» Старенькие электронные часы на телевизоре показывали половину второго ночи. Гулять в такое время. «Или это туристы?» — решил Иван Борисович. «На юге каждое лето так». С мая по сентябрь не продохнуть от приезжих. Шляются на море, по кафе и ресторанам, устраивают полуночные посиделки на лавочках и в парках. Музыка из колонок, а еще караоке, гитары, пьяные песни. Наплевать им на всех и вся. Он прислушался к темноте, к улице. Если сейчас музыку врубят, пойдет ругаться. Где-то в шкафчике в коридоре лежала бумажка с телефоном участкового. В квартире было темно и пусто. Иван Борисович частенько засыпал в кресле перед телевизором, автовыключение, чудо техники, а уже среди ночи перебирался в спальную комнату. Иногда так и просыпался с утра в кресле, затекший шеей, скрюченный в три погибели. Давно уже не молодой и не прыткий. «Где же Лёва?» Мальчишеский голос разорвал тишину. Что-то звонко ударилось о стекло. Иван Борисович вздрогнул от неожиданности. Остатки дремы стерлись. «Что за бред?» — проворчал он, поднимаясь. Нащупал тапочки, неторопливо, и даже с опаской подошел к окну. На улице через дорогу горел фонарь. Под фонарем кто-то стоял. Невысокого роста, подросток, пухлый со странной, вытянутой головой. С пятого этажа особо не различить подробности. Может, наркоман какой?» В их районе кто только не водился в последнее время. Леву позовите!» — крикнул подросток, едва Иван Борисович выглянул. Захотелось тут же отпрыгнуть обратно вглубь квартиры, а еще лучше закрыть окна, шторы, спрятаться. Что за глупости? «Нет здесь никакого Левы, крикнул Иван Борисович, злясь на себя за минутный испуг. «Как же нет? А разве тот жирный, который поезд пассажирный, больше здесь не живет?» — подросток рассмеялся. «Позовите его погулять, пожалуйста, мы ненадолго!» «Вали отсюда!» — пробормотал Иван Борисович. Он вдруг вспомнил, о каком леве идет речь. Увидел, что в свете фонаря мелькают белые хлопья, будто с неба сыплет снег. В конце июля на побережье Черного моря. Парень сделал несколько шагов, выходя из тени. Земля вокруг него, и это тоже было хорошо видно с пятого этажа, покрылась густым серебристым инием. Парень был одет в пухлую зимнюю куртку. Еще это его странная шляпа. Раз не зовете, я сам зайду, хорошо? спросил парень весело и громко. Мне просто Лева нужен! Ничего личного! Иван Борисович отшатнулся от окна, задернул шторы и стал пятиться до тех пор, пока не уперся в кресло. В квартире неуловимо быстро холодало. Ламинат на полу с легким треском покрывался льдом. В дверь постучали. У нас гвозди есть, сказали из-за двери. Откройте же! No...